Теперь позвольте мне сказать о нем несколько слов в топографическом отношении, описать его так, как оно было в счастливые времена своей мимолетной славы и минутного величия. Этот сад, начинаясь от рощи, принадлежавшей князю Голицыну, оканчивался за Калужскую заставой. Одной стороной он обращен к Донскому монастырю, другая тянется по крутым и гористым берегам Москвы-реки. Войдя главными воротами в широкую аллею, ровную и гладкую, как Тверской бульвар, Вы никак не отгадаете, что вас окружают, если не пропасти, то, по крайней мере, такие буйраки, что я не советую никому ходить вечером по левой стороне аллеи между деревьями, которые растут на самых закраинных, обрывистых и глубоких оврагов. Когда вы доходили до конца аллеи, вам открывался на правой стороне окруженный цветниками господский дом со всеми своими принадлежностями. Этот дом исчез также с лица земли, но он отжил свой век. И тогда уже страшно было смотреть на этого маститого старца. Сквозь тесовую обшивку, покрытую желтой краской, проглядывали его трещины, точно так же, как, несмотря на толстые слои белил и румян, прорезываются глубокие морщины на лице какой-нибудь допотопной красавицы, которая хочет остаться вечно молодою. От дома начиналась прямая дорожка, ведущая на длинный мост. «Не бойтесь, ступайте смело за мной, этот мост поставлен на деревянных струбах», И хотя, на взгляд, очень подозрителен, но гораздо прочнее и надежнее господского дома. Вот мы дошли до его средины. Теперь остановимся, обопремся на перила и поглядим, что у нас под ногами. Если и это нельзя назвать пропастью, то что же это такое, враг? Нет, воля ваша, у меня язык не повернется назвать таким пошлым именем первую диковину нескучного. Представьте себе, поросшая сплошным лесом ущельем, рачная и глубокое для всякого человека с хорошими глазами, и почти бездонная для того, кто имеет несчастье быть близоруким. Столетние деревья, растущие на дне его, кажутся вам деревцами, потому что вы видите только одни их вершины. Их корни омывает едва заметный проток, составляющий по ту сторону моста небольшой пруд. Если вы сойдете по извилистой тропинке на дно этой, ну да, этой пропасти, то вам надобно будет лечь на спину, чтобы, не свихнув себе шеи, посмотреть на многолюдную толпу гуляющих по мосту, который как будто бы висит на воздухе. Но я не советую вам сходить в эту преисподнюю, если вы не любите ужей. Это их подземное царство, из которого они выползают иногда в и сада, вероятно, для того, чтобы полюбоваться на свет Божий и погреться на красном солнышке. Сколько раз встречал я полночь на этом мосту. Я жил тогда в нескучном. Однажды, никогда не забуду этой ночи, мне что-то не спалось. Я встал, оделся на скорую руку и пошел бродить по саду. Ночь была лунная, воздух теплый, влажный, напитанный ароматом. Дойдя до середины моста, я остановился. Мертвое молчание, густая тень деревьев, и под ногами эта пропасть, жилище присмыкающихся и приют летучих мышей, все располагало мою душу каким-то таинственным ощущением. Все переносило ее в мир чудес и очарований. Мне казалось, что я стою у входа в знаменитую волчью долину, что на дне ее льют роковые пули, и черный стрелок выглядывает из-за толстого пня сухой березы,